Теперь отсюда, с детской площадки сырого московского двора, убитой осенью и школьниками старших классов, становится понятно, это Андрей, финал истории. Тебе бы разбить бутылку о стену, закричать, вскинув голову туда, в сторону ее окон, или еще раз позвонить на отключенный мобильный, но ты просто едешь домой. Улица, лица, длится, не спится. Засыпаю, не могу остановиться. Зажигаю, наблюдаю за собой там. Со стороны раны не зажили. Долго кружили вдох. Снова тени ожили. Были, любили, забыли, оставили там. В колонках играет старенькая песенка «Весна» группы «Пятница». Пью остывший чай, кутаюсь в плед. Озноб, то ли от алкоголя, то ли от недосыпа. Залезаю в интернет. В почте опять ничего. Читать комментарии в блогах остачертело. Хочется переключить свою жизнь, как надоевший федеральный канал, где всегда не твои новости и не твои интересы. Друзьям можно будет потом объяснить. Ей даже писать не стану. Оглядываю комнату, которая за последние деньки сделалась вдруг... Абсолютно серый. Даже дискобол ничего не отражает. Ни одного из моих лиц. Точно. Мне не надо быть здесь. Оставшись здесь, можно научиться только одному. Позволять любить себя за то, что ты так красиво умеешь ненавидеть других. Я не хочу. Захожу на сайт КЛМ, бронирую билеты на первый утренний рейс в Амстердам. Перелёты — это магия, способная вернуть тебя в любой момент в точку отсчёта. Понять бы ещё, где эта точка. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я Часами, словами, весами грузили себя. Рассматриваю Наташкины фотографии на айфоне. Глаза, губы, переулки за спиной. Почти все кадры в солнечном свете. Мне бы их стереть, чтобы не помнить. Мне бы их... Интересно, остались у нее мои фотографии? Хочется написать ей смс, позвонить, призывать ее в блогах и твиттере. Но я знаю, что вокруг будут лишь пустые страницы, треск проводов, И отсутствующий неживой голос, сообщающий, что абонент временно, временно. Ночь наступает на пятки, нет, не отнять того, чтобы было опять догонять. Время не ждать, можно сгореть, не успеть, не допеть, не догнать. Не узнать, потеряться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Чего мне стоило повести себя иначе в тот вечер? Дать ей отпустить мои дешевые грехи. Принципы? Сострадание к беспомощному, абсолютно чужому мне человеку. Наверное, все они правы. Нет у меня никаких принципов. Только дешевое позерство и бесконечное самолюбование. Мальчик, контекст. Как это было просто. В сотый раз уверить ее что мне больше никто не нужен сказать у меня никого кроме тебя и себя получаю код бронирования и перед тем как хлопнуть крышкой мака пишу в блог если бы я писал антиутопию ятая или фантастический роман с временными разломами пая я бы отправил своего героя Вскитание. Точка. Или типа того. Точка. Одни уходят в скит, запятая. Другие, тире, в скип-холл. Точка. Сегодня, запятая. В одиннадцать, двадцать, запятая. Москва, тире, Амстердам. Точка. Тех, запятая, кого мне будет не хватать, запятая, я добавлю в Фейсбуке. Скобка закрывается. Точка. кисс Точка. Хотя на самом деле следовало бы написать просто. Заметь меня. Я все время пытаюсь быть рядом. Мне плохо без тебя. Очень. Я буду жалеть об этом. Я буду винить себя. Потом, со временем, я в чем-то обвиню ее... В чём-то свою работу, ещё кого-то. Потом и это отойдёт на второй план. И останется главный вопрос. Почему? Почему всё это опять со мной? Вопрос, на который я так никогда и не отвечу. Вызываю такси. На ответы у меня есть вопросы. Папиросы, расспросы. Спроси меня, где ты? Нигде я иду в никуда. Да, говорят, провода — это правда. Сухая вода — бесконечная нота. Спроси меня, кто ты. Я — это короткие сборы. Карточки, бельё, компьютер, футболки, пиджак, очки, некоторое количество наличных. Всё в рваном ритме побега. На дорогу не сижу, ненавижу приметы. Взгляд в зеркало. Всё? Всё. Три оборота ключа. Я закрываю дверь. Проверяю наличие в своих карманах паспорта и бумажника, вдавливаю кнопку лифта, сажусь в кабину и еду вниз. Через полторы минуты я выйду из подъезда, и там, наверху, в моей квартире, пятница споёт последние строчки весны, и CD-плеер выключится. Я же буду всю дорогу до Шереметьева гонять в голове строчки припева. «Я же вернусь, и снова наступит весна». Когда я проснусь, я знаю, тебе не до сна. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я Дышали одной тишиной и не видели дня. Она уже проснулась и собирается на работу. Или она все еще на больничном и досматривает свои утренние сны. Я буду уже в самолете или в небе, или приземлюсь. В тот момент, когда она включит компьютер, наберет в браузере мой блог и прочитает последний пост. В любом случае, здесь меня к тому моменту уже не будет. Может быть, она даже захочет понять, что суть этой моей записи в двух строчках. «Я так хочу, чтобы ты...» «Я так хочу, чтобы я...» Теперь это все неважно И снова, в самом деле, наступит другая весна в которой кто-то опять будет счастлив, а кто-то нет. И уже другие люди будут писать свою повесть. Я же не вернусь. Это была дурацкая идея. С самого начала. Стоило бы остаться там, в Гааге. Стоило продолжить медленно мимикрировать, сливаясь с цветом асфальта. Но это было бы слишком читаемо. Перед тем, как сесть в такси, я зачем-то вспоминаю хелен Интересно, вышла ли она замуж, или по-прежнему спит одна, разбросав лен своих волос по подушкам. С тех пор, как я уехал, я ничего не знаю о ней. Ей некуда было писать или звонить. А мне, в общем, незачем. Позвонить ей по прилете было бы верхом абсурда. Конечно, думаю я, она непременно захочет увидеться. И мы сядем в маленьком кафе на летней террасе. А нижняя часть ее лица будет закрытой чашкой кофе так, чтобы я мог постоянно видеть лишь ее грустные глаза. Я понимаю, что все эти мысли — попытка сознания найти якорь, который позволит мне зацепиться за грунт на другом берегу. Но меня уже не хватит на еще одни грустные женские глаза. Смотрю на мелькающие за окном химки и вижу себя на велосипеде, едущим вдоль каналов Амстера. Я вижу себя курящим Шива в Грасс Хопперс. Лежащим на кровати, закинув руки за голову. И смотрящим в потолок в маленькой гостинице недалеко от центра города. А по телевизору голландское реалити-шоу. Или музыкальные клипы. Или старое кино. Без звука. Потом мою голову слегка освежит ветер Северного моря, Прихваченный мною в порту. Мне зазывно улыбнется стареющая польская проститутка В одной из витрин Красного квартала. Миловидная нелегальная эмигрантка из Эстонии долго будет смотреть то на меня, то на мой багаж в тот момент, когда я выпишусь из отеля и, в конце концов, сам понесу его до такси. Водитель, слегка напрягшийся от того, что с момента посадки я не произнес ни одного слова, оборачивается и спрашивает, далеко ли я лечу. Я отрываю взгляд от окна, смотрю на него и тихо отвечаю «далеко, довольно далеко отсюда». Достаю сигарету, но курить совершенно не хочется. Я разминаю ее в пальцах, продолжая смотреть в окно. Потом наверняка будет Гаага, Брюгге или Антверпен. Пара ночей в Париже, где можно будет купить билеты на одну из длинных интернациональных линий. Какую? Я и сам не знаю. Мне говорили, что неплохо в Буэнос-Айресе, а в Рио так просто круто. Все эти пляжи, загорелые девчонки с крепкими задницами, фавеллы... И все стоит 15 копеек. А единственное занятие – это ничего не делать. А единственная проблема – слишком быстро тающий лед в мохито. Мое будущее затерялось где-то там, среди скомканных посадочных талонов, стикеров, криво приклеенных к ручке чемодана, потерянных багажей и отложенных рейсов. Я попытаюсь найти себя на электронных табло «Departure Arrival», хотя знаю наверняка, что мой единственный настоящий статус. «Forever delayed» «Я не вернусь, и снова не будет весны» «Я поднимусь, я уже не боюсь высоты» Расплачиваюсь с таксистом, вылезаю из машины и, наконец, закуриваю, прислонившись спиной к заблокированным стеклянным дверям с табличкой «Вход рядом». Слышится звук турбины взлетающего самолёта. Смотрю на часы. До посадки ещё целых полтора часа. Телефон молчит. Последняя цепляющая мысль – вернуться. Подождать ещё несколько дней, попытаться найти её через случайных знакомых, подруг, учителей школы. Заставить себя терпеть эту пытку ожидания. Не впадать в истерику с этим поспешным бегством. Заставить себя терпеть, но заставлять себя нужно было пару дней назад, тогда вечером, в ее квартире. Антон бы сказал тебе в этом случае, Миркин, ты ведешь себя как капризный провинциальный гей. Или что-то в этом роде. Ты, впрочем, и сам это знаешь. Сигарета, описав высокую дугу, падает в урну. И я захожу в двери аэропорта.